Чёрная тетрадь. Прежде всего, последовательность тетрадей по цвету обложек. Чёрная, белая, серая. Между цветом и содержанием нет, конечно, никакой связи. Я выбрал их наугад, просто чтобы легче было различать. Начну, пожалуй, с рассказа об убежище. Да, собственно, какая разница, с чего начать? Легче всего начать рассказ с того самого дня. Это было примерно полмесяца назад, когда я, как я тебе объяснил, на неделю должен был поехать в командировку. Моя первая большая поездка с тех пор, как я вышел из больницы. Я думаю, для тебя это тоже был памятный день. Я придумал и цель командировки. Проверка хода работ по сооружению завода полиграфической краски в Осаке. Первое, что пришло мне в голову. На самом же деле, с того дня я укрылся в доме с и стал готовиться к осуществлению своего плана. В тот день я писал в своем дневнике. 26 мая. Дождь. По газетному объявлению посетил дом. Увидев мое лицо, девочка, игравшая во дворе, заплакала. Решил остановить выбор на этом доме. Место прекрасное, расположение квартиры почти идеальное. Бодрит запах нового дерева и краски. Соседняя квартира как будто еще не занята, хорошо бы и ее снять, но... Но я не собирался скрываться в доме С под чужим именем, не собирался выдавать себя за другого. Это, может быть, покажется неразумным, но у меня был свой расчет. Моё лицо сейчас уже никак не годилось для мелких плутней. Действительно, игравшую у подъезда девочка, по виду же школьница, только увидела меня, начала всхлипывать, будто перед ее глазами еще плыл страшный сон. Правда, управляющий, стараясь как можно лучше обслужить клиента, был невероятно приветлив». Нет, приветлив был не только управляющий. Как это ни печально, почти все люди, встречавшиеся со мной, были приветливы. И поскольку их не тянуло слишком глубоко вникать в мои дела, каждый делал хорошую мину, и это понятно. Если они не решались взглянуть мне прямо в лицо, им ничего не оставалось, как быть приветливыми. Потому-то я и имел возможности избегать бессмысленных расспросов. Окруженный стеной приветливости — Я всегда был совершенно одинок. Дом только что построили, так что примерно половина из его 18 квартир еще была не занята. Управляющий, сделав понимающее лицо, без всякой моей просьбы, услужливо выбрал самую дальнюю квартиру на втором этаже, рядом с черной лестницей. Во всяком случае, внешне он был чрезвычайно услужлив. Квартира мне понравилась, хотя бы потому, что ее выбрали для меня специально. Разумеется, там была и ванная, а в самой комнате стояли, хотя и не особо изысканные, стол и два стула. И к тому же она, в отличие от других квартир, имела эркер, очень большой, почти как застекленная терраса. Черная лестница вела к стоянке для пяти-шести машин, и оттуда можно было выйти на другую улицу. Это, конечно, очень удобно и еще больше повышало ценность квартиры. Я должен был с самого начала все предусмотреть и потому тут же заплатил за три месяца вперед. Потом я попросил купить мне в ближайшем магазине постельные принадлежности. управляющий изображая безмерную радость болтал без умолку рассказывал как хорошо устроена вентиляция какая квартира солнечная а покончив с этой темой готов был начать рассказ уже о своей жизни но к счастью ключ от квартиры который он протянул выскользнул из его пальцев и со звоном покатился по полу. Управляющий в замешательстве ретировался. Я вздохнул с облегчением. Как хорошо, если бы с людей всегда вот так легко можно было сдирать налет лжи.